Глава 11. Квартал, где некогда жил разыскиваемый преступник, находился на островке Камер-Фреярс. Небольшие двухэтажные усадьбы, одна краше другой, встречались на пути идущего отряда. Похожие между собой, но различающиеся деталями, дома боролись за внимание новой публики. К одной из усадеб был пристроен флигель, где жильцы проводили банкеты и устраивали званые вечера. У другой имелась оранжерея, густо засаженная растениями. В третьем доме было воздвигнуто нечто похожее на крепостную башню, на плоской крыше которой владелица лежала на кушетке, почитывая книгу. Тельвейс Антир поражал еще и тем, что центр и окраина города внешне не сильно разнились. Разница наблюдалась только в масштабах строений, но не в их исполнении. На это влияло женское руководство, для которого обустройство городской среды было чуть ли не первостепенной задачей. Америус остановился напротив одного из домов. Приблизившись, неамара заметила, как по границе его стен проходит еле заметная магическая вуаль. «Мы на месте», — произнес темный маг. «Проговори слова и не забудь приложить свиток к защитному барьеру. Если хочешь, это могу сделать я. Я попробую сама» ответила Неамара. Огненная воительница развернула свиток и принялась читать написанный в нем текст. Ей сразу стала ясна реакция архивариуса на печать. Магические словосочетания выговаривались большим трудом, но баронессе все же удалось прочесть заклинание до конца. Следуя инструкции архивариуса, она приложила свиток к магическому барьеру. Послышался щелчок в дверной скважине, Магическая вуаль рассеялась, позволив команде беспрепятственно пройти в дом. «Сработало! Посмотрим, что тут скрывает Сагелиус!» – заинтригованно произнес некромант. Дом таинственного эльфа, как и его фасад, на первый взгляд совсем не выдавал загадочную сущность своего обладателя. В обстановке и имеющихся предметах не наблюдалось ничего примечательного. Стандартный эльфийский дом с обычным оснащением. Члены отряда разошлись по этажам в поисках зацепок. Демонесса остановилась на входе, осматривая черный консольный столик с серебряной патиной. Несколько причудливых фигурок и пустой подсвечник вряд ли поведали бы что-то ценное. Неомара прошла дальше и попала в комнату, разделенную несколькими круглыми арками. Ее соратники разошлись по одному на каждый участок гостиной. Сагелиус любил мрачные цвета. Темные оттенки преобладали в гамме покрашенных стен, пола и мебели. От всех имеющихся световых источников исходил насыщенный узнаваемый свет. По всей видимости, Америус только что напитал их магией. Баронесса изучила сервант, стоящий около высокого окна. Через его стеклянные дверцы виднелся дорогой столовый сервиз. Ниже – чайный набор, особенно ценимый у алчного народа. Она завершила осмотр буфета и огляделась. На противоположной стороне комнаты Деус согнулся над ящиками, в которых были сложены предметы, необходимые для приготовления колдовских зелий и других заготовок. Он перебирал их, крутя в руках незнакомые ему вещи. Баночки с вязким содержимым, связанные нитью прутья одинаковой длины, мешочки с непонятным порошком. Обычные маговские побрякушки, ничего интересного произнес Деус и, побросав все обратно в коробки, отряхнул руки. Неподалеку кружила Ферга, изучая главный чревоугодный алтарь в углу комнаты. Обеденный стол совсем пустой, лишь бестолковые канделябры. Домой он, видимо, давно не захаживал. Ее голос был безрадостным из-за отсутствия на столе хоть одной завалявшейся печенюшки. Черная вдова дунула на подсвечник, и с его поверхности взлетела пыль доказывающая, что уборка тут не проводилась слишком давно. Или же Сагелиуса просто не волновала чистота. Хелин, как призрак, витала между арками, нагоняя тоску беспрерывным зеванием. «По-моему, мы только теряем время». Неамара вдруг остановилась перед портретом эльфа. Вглядываясь в его лицо, она вспомнила о тех чертах, о которых им поведал перед смертью глава Губов. «Это же Сагелиус!» — спросила Ниамара, некроманта, шуршавшего неподалеку. «А?» — отстраненно отозвался Мак. «Да, это он». Америус продолжил поиски в книжном шкафу. Фурия и Экимар спустились со второго этажа. Бык подошел к Демонессе, застывшей в ожидании новостей. «Наверху только кровать до да шкаф, забитый вещами», — ответил Минотавр на ее вопрошающий взгляд. «Что-то же должно тут быть!» гуляя по гостиной, сказала предводительница. Внезапно стена, на которой висел портрет Сагелиуса, стала медленно поворачиваться. Искатели вздрогнули. Когда неприятный звук скребущего по полу камня перестал резать слух, у невидимой ранее стороны стены возник высокий камин. «Кто сейчас это сделал?» — оглядела спутников Неомара. Все лишь перекинулись взглядами. Америус стоял у шкафа, держа в руках странную книжку. Члены отряда поспешили к нему. «Вот террас», — удивился Деус, — «обнаженная зарисовки греховных дев. Не такой уж наш маг невинный, как оказалось. Я взял ее лишь потому, что она выделялась среди остальных», — взбудоражился Америус. «Но успел пролистать. Экий шалунишка». Черт вырвал том из рук некроманта, спешно пропустив страницы между пальцами. «Так, угомонитесь!» – остановила их демонесса. «Главное, что мы что-то открыли. Обнаженные греховные девы!» «Ты говорила об этом?» – посмотрела она на Гаргону. «Я не имела ни малейшего представления, как это точно должно выглядеть», – ответила Фурия. «Кто бы мог подумать?» Отвлекшись от картинок, Деус взглянул на змееголовую спутницу. «У кого какие еще скелеты скрываются в шкафу? Мои банальные до да невозможности!» Изучив книгу, которая привела стену в движение, Неомара подошла к возникшему камину. Приглядевшись, в его портале под магическим пеплом она различила высеченное на камне очертание ладони. Баронесса подозвала товарищей взглянуть на находку. «Что думаете об этом?» «Все и так ясно». «Пройти дальше сможет только член Кефиальон Трезильс», — первым ответил Америус. «Где только его теперь искать?» «Похоже, что за камином секретный проход», — предположил Кемар. «Эльфийскими секретиками пахнет, не иначе. Туда надо прислонить руку. Но, боюсь, не для наших ладоней это задумано. По остаткам примятого пепла можно разглядеть отсутствие безымянного пальца». «Хм...» — протянул задумчиво Деус. Ш «Тёмная магия. Эльфы одного племени!» — прошипела Фурия. «Видно, что камин регулярно зажигали магическим огнём, вероятно, уже после отпечатка», — вяло произнесла Хелин. «Предлагаю просто снести его», — выдвинула идею Ферга. «Нет, как хотите. Забыла, что у остроухих всё сложно, как в сплетении паутины». Демонесса присела ближе к камину, чтобы внимательнее рассмотреть содержимое топки. В углублении для ладони она заметила примятый пепел, образовавший очертания левой руки с отсутствующим пальцем. Сам пепел имел выраженный светло-фиолетовый цвет, говорящий о его магическом происхождении. «Америус, сможешь разжечь в нем огонь?» — спросила она. Некромант кивнул. Неомара потянулась левой рукой к выемке в каминном портале. Громкий бас Кимара остановил ее. «Стой! Вдруг сейчас все взлетит к чертям! От пепла! Максимум мы так и не сможем его открыть!» унял его беспокойство темный маг. Демонесса положила ладонь на пепел, согнув безымянный палец. Отпечаток зафиксировался. Девушка скомандовала магу зажечь огонь. Америус направил посох на топку. Огонь разгорелся. Больше ничего не произошло. «Конечно, это бы не сработало!» — раздраженно пробормотала Неамара. Эльф также быстро потушил огонь. — Так мы ничего не откроем, — вздохнул темный маг. — Деус, попробуй поставить книгу на место и вынуть ее снова, — обратилась к черту баронесса. Информатор выполнил просьбу командира. Книга вернулась на полку шкафа. Затем Деус опять вытащил ее. Сторона стены с камином так и осталась повернутой в гостиную. Демонесса потрогала настенные щели, пытаясь зацепить пальцами выступ, но стена прочно соединялась с другими. «Есть добровольцы, желающие пожертвовать своим пальцем?» — обратилась к бойцам Ниамара, вопросительно повернув к ним голову. Компаньоны Демонессы стали переминаться с ноги на ногу, кто-то сделал вид, что не расслышал, а у кого-то внезапно пробудился интерес к окружающим предметам. Смелее всех оказался бык. «Командир, я бы это сделал, но, боюсь, моя рука с трудом уместится даже в каминный портал!» Для убедительности Минотавр развернул свою ручищу ладонью вверх. «Деос?» — строгим тоном спросила Демонесса. «Но тогда я не смогу так резво натягивать тетиву!» — заверещал чёрт, сделав жалобные глаза. «Ладно», — сказала Неомара, понимая, что требует от своих бойцов слишком многого. «Извините, это плохая затея». «Фух!» «Я уже думал перейти к эмоциональному давлению на оппонента», — выдохнул Деус. «Нет», — решительно заявил маг, — «это должен сделать я. Возможно, только я смогу вернуть себе палец после этого. Предполагаю, что и для открытия прохода требуется именно эльф, а среди нас это только я». «Может, все-таки получится найти кого-то из коалиции Кефиаль-Онтрезильс?» — спросил Ахелин. «Сомневаюсь», — возразил Америус. И сколько времени это займет? Так не пойдет. Я уже принял решение. Неамара, прошу, сделай это. Некромант подошел к столу, положил палец на его край. Америус ждал, когда Демонесса возьмет в руку клинок. Предводительница, столкнувшись с необходимостью причинить боль своему спутнику, заколебалась. Маг не подавал никаких признаков страха. Неамара сильно этому удивилась. Лицо Америуса было непоколебимым. — Давай! — подбодрил он баронессу. Она зажмурилась. Послышался громкий удар. Палец упал. Некромант зажал губу и тихо замычал. Кровь хлынула на стол. Он быстро завернул кисть в подготовленный заранее платок и подошел к камину. Убрав тряпку, которая моментально окрасилась кровью, некромант положил руку на пепел и разжег посохом огонь. Пламя вспыхнуло и тут же угасло. Задняя панель в каминном портале приоткрылась. Когда дело было сделано, Америус снова прижал платок к ране, чтобы замедлить кровотечение. «Получилось!» — воскликнула Демонесса. Не имея пока настроения разделить с товарищами радость, некромант молча вернулся к столу. Присев на стул, он приложил отрубленный палец обратно. Кровь продолжала течь. Америус взял в правую руку посох и сквозь зубы проговорил. «Фаерелет, аме, давет, истемас, анеру». Он повторил эту фразу несколько раз. Палец постепенно начал прирастать. Напряженность некроманта ушла. Он протер вспотевший лоб и, испустив продолжительный вздох, откинулся на спинку стула. «Что ж, повезло! А то из-за отсутствия пальца стать общемировым изгоем!» — высказался пораженный черт, впервые увидевший фокус, доступный для исполнения только представителям алчности. «Можешь идти?» — спросила у Америуса Неамара. «Да, спускаемся вниз». Эльф медленно поднялся с места, опираясь на посох. Предводительница толкнула каменную панель рукой. За ней скрывалась кромешная темнота. Глава отряда нащупала в проходе твердую поверхность и на полусогнутых ногах проскользнула внутрь. Огненные клинки озарили помещение. Неомара осмотрелась. Маленькая комната, в которой едва поместились бы четверо из них, обрывалась резким спуском. Прямая деревянная лестница была прикреплена к выступу. Демонесса поднялась в полный рост. «Заходите по одному!» — негромко выкрикнула она в проем каминного портала. «И подготовьте лампы!» Напоследок Неамара посмотрела на портрет Сагелиуса, висящий сейчас на секретной стороне дома. Волосы мага были такими же, как у Америуса, только более редкими на висках, а ближе к лбу и вовсе отсутствовали. На верхней губе красовался шрам. «Зачем Сагелиус его оставил? Ведь он мог от него запросто избавиться. Памятная метка?» — размышляла баронесса. Темные глаза Сагелиуса выглядели еще более зловещими в свете пламени клинков. Хмурые густые брови утяжеляли взгляд. Прямой острый нос придавал образу пугающую серьезность. С ощущением, будто Сагелиус следит за вторгнувшимися в его дом, Огненная воительница аккуратно ступила на прямую лестницу. Спустившись, она оказалась в подвале, стены которого были выложены каменными кирпичами. В самом конце потайной комнаты виднелся высокий столик. Демонесса подошла к нему ближе. На его наклоненной поверхности лежали книга в темном кожаном переплете, похожая на гримуар, и черное перо. Непонятный символ, вышитый на обложке красными нитями, не мог объяснить огненной воительнице, что скрывается на страницах книги. Неомара потянулась к ней, но остановилась, подумав, что стоит дождаться знатоков магии. «Давайте быстрее поторопила Неомара, шедших за ней, желая выведать у Америуса, что он может сказать об этом гримуаре. Шестерка грехов окружила столик, изучая объект на подставке. «Что это? Можно ее открыть?» спросила эльфа Неомара. «Если меня не подводит память, то именно так выглядит переговорная книга», проводя пальцами по выпуклому символу на обложке, сказал Америус. «Что?» не поняла Димонесса. «Переговорная книга», Уверенно повторил он. Запирается по принципу дверной печати, и свиток из архива теперь нам в этом не поможет. С помощью этой книги оставляют тайные послания, которые можно увидеть только имея ответ на вопрос. Какой вопрос? Поинтересовалась Неомара. Сейчас узнаем, увлеченно ответил Мак. Америус открыл книгу на первой странице. Та оказалась пустой, как и последующие десять. «Как говорилось в трудах Федалиуса о метазии, о непростых книгах и их использовании, все страницы будут чистыми. Темный маг листал книгу с большим любопытством. Тогда берем перо», — комментировал он свои действия. Когда Америус взял лежащее рядом с книгой черное перо, гримуар засветился магическим светом, и страницы сами перевернулись до первой. Постепенно на ней появлялись какие-то надписи — Сначала их было сложно прочесть из-за бледного цвета, но потом они стали ярче, давая возможность их разобрать. «Имя забытого божества уныния», — неуверенно произнес темный маг, будто сомневался в правильности прочитанного. «Имя забытого божества уныния», — снова повторил некромант, не веря своим словам. «Похоже, это конец нашего путешествия. Откуда мы можем это узнать? Разве у уныния вообще есть божества?» Нет? тихо ответила Хелин, не отрывая мутных глаз от надписи. «Только не говорите, что все пропавшие без вести грехи приносились в жертву этому выдуманному богу, чтобы алчность поклонялась богу уныния?» ухмыльнулась Неомара. «Надо искать знающих», произнесла Фурия. «Знающих имя забытого бога». Неомара задумалась. Члены отряда продолжали стоять рядом, молча всматриваясь в надпись на странице гримуара. «Похоже, нам действительно ничего не остается, кроме как попытаться узнать имя этого божества», поразмыслив, заговорила баронесса. «Может, в древних книгах хранится такая информация?» «Нет, это невозможно», — воскликнул некромант. «Все первоисточники давно изучены. Мы бы уже знали о существовании божества уныний». «Ладно», — откинув эту мысль, продолжала думать Неамара. «Может, тогда есть обходные пути?» «Эту книгу можно теоретически перехитрить?» «Исключено», — снова ответил Эльф. «Она работает по аналогии магической печати, имеет, так сказать, свой уникальный ключ. Увидеть тайное послание можно, лишь написав кодовое слово». «Тогда надо искать кого-то из коалиции Сагелиуса», — твердо заявила Ферга. «Мы уже это обсуждали. Никого из них нет в Тельвейс-Антире. Куда нам бежать на поиски?» — спросил ее Америус. Чёрная вдова опустила глаза, так и не ответив магу. Хелин оторвала туманный взгляд от книги и повернулась к членам отряда. «Думаю, мы можем попытаться найти ответ в призрачных землях. У меня есть старый знакомый, который живёт во владениях уныний. Он глава местной общины. Возможно, он знает что-то об этом загадочном боге или его последователях. Надеюсь, Хас за это время не сменил маршрут передвижения общинного лагеря. Стоит попробовать». Недолго подумав, согласилась Неомара. «И ради одного имени мы поползём в эту мёрзлую пустыню?» Возмутилась паучиха. «Есть иные предложения?» Неомара строго посмотрела на чёрную вдову. Защитнице ничего не оставалось, кроме как снова промолчать. «По всей видимости, больше мы ничего тут не найдём», оглядевшись в подземной комнате в последний раз, сказала Демонесса. «Идём на выход». Неомара повернулась в сторону лестницы. «Семерка грехов» поднялась и миновала низкий проход в каменном портале. За последним вышедшим резко захлопнулась каменная стенка. Камин снова выглядел обыкновенно. «А если бы дверь закрылась раньше?» — с опаской оглянулся Минотавр, который шел последним. «Похоже, дом знает, где каждый из нас», — ответил черт. Отряд направился к выходу, за исключением Деуса, который задержался у книжного шкафа. — Думаю, потенциальному мертвецу эротические этюды больше не понадобятся, — бросил он невзначай, надеясь услышать чье-то согласие. — Деус, оставь все на месте! — баронесса пригрозила ему пальцем. — Нам еще надо будет туда вернуться! Печально вздохнув, информатор распрощался взглядом с греховными девами и догнал уходящий отряд. В спальном квартале воинам так почти никто и не встретился, исключая одного зашедшего в дом эльфа и дамы, сидевшей на скамье в тенистой аллее. Бойцы дошли до моста, соединявшего камер Фрейарс и оживленный островок под названием Эмиорфалье. «Америус, где нам можно остановиться?» — поинтересовалась Неамара. «Надо подумать», — озадачился некромант. На мосту он начал оглядываться по сторонам, вспоминая подходящие гостиницы поблизости. Отряд проходил мимо доски объявлений. Их часто устанавливали на мостах, соединявших острова, где представители алчности и гости Тельвейс-Антира занимали себя чтением красочных объявлений. Кроме «Деуса», никто не обратил внимания на яркий плакат, на котором были изображены пурпурный занавес и сияющая сцена. «Как насчет Шарле де Лантье?» – предложил черт. Темный маг задумался об озвученном варианте и после ответил. «Место хорошее». «Цены на комнаты низкие из-за компактности, поэтому чаще там останавливаются такие, как мы, путники, не планирующие долго задерживаться в городе. Тем более там будет чем заняться», — агент темного владыки указал на рекламный плакат. «Вечер поэзии. Окультуримся по полной программе». «Решено», — сказала Димонесса. «Шарле де Лантье». Неомара стояла на балконе своей комнаты, любуясь видами Тельвейс-Антира. В городе кипела жизнь, пары не спеша прогуливались, останавливаясь у витрин уличных магазинчиков и рассматривая предметы, предназначение которых было понятно исключительно этому народу. Фиолетовые огни создавали непередаваемую атмосферу, наполняя город волшебством. Внизу открылась входная дверь гостиницы, отвлекая Неомару от наблюдений. Из Шарле Далантье вышел высокий некромант с идеальной осанкой. Неомара сразу узнала своего напарника. «Америус, ты куда направляешься?» — крикнула Димонесса. Некромант остановился, обернувшись в сторону голоса. «Я должен отнести печать Нериусу, иначе он мне припомнит еще и это!» Маг вытащил свиток с печатью, показывая его Неамаре. «Хочешь пойти со мной? Я буду рад, если ты составишь компанию. Прогуляться перед ужином было бы неплохо. Отлично, идем!» Они шли по аллее, которую еще недавно наблюдала с балкона Неамара. Вид отсюда был куда лучше. Уличные рестораны полнились посетителями, в лавках торговали сладостями и выпечкой, пряные ароматы разносились по нарядно украшенной улице, фонарные столбы, установленные вдоль аллеи, были стилизованы под хрустальные ивы, множество огоньков украшали неспадающие ветви искусственных деревьев. Справа протекала величественная река, по которой мелькали проплывающие лодки. Алчное волшебство было повсюду. Оно обитало в самом духе города. Неомара успела заметить, что даже в такой располагающей к отдыху атмосфере эльфы не могут побороть свою суетливость. Когда большая часть греховных народов только мечтает о таких возможностях, алчность подсчитывает потраченное на развлечение время и деньги. В их ежедневно повторяющемся расписании было отведено всего пару часов на забавы. Все неукоснительно выполняли этот пункт, но никто не знал, как получать от него удовольствие. Вечно пытающиеся все успеть эльфы измаялись в ожидании перехода ко сну. Баронесса перестала следить за жителями, чувствуя, что их торопливость как болезнь заражает и ее. Представительница гордыни и некромант вызывали интерес у проходящих мимо горожан. Америус хмурился, испытывая сильный дискомфорт от любопытства сородичей, которые всегда отличались особенной увлеченностью чужим, чем угодно, имуществом, статусом, внешностью и, конечно же, личной жизнью. Тем временем Ниамара проявляла любопытство к многочисленным лавкам, мимо которых они проходили. «Хочешь остановиться? Мы можем взглянуть поближе, если тебя что-то заинтересовало», заметив это, предложил темный маг. «Нет-нет, навряд ли я найду этому применение». Демонесса несколько раз встретилась с полными презрения взглядами эльфиек, крепко держащих под руку своих худосочных кавалеров. Неамару это сильно смешило. Неуверенные в себе женщины вели себя одинаково. Чтобы убедиться в собственной правоте, баронесса предпочла спросить хорошо понимающего своих сородичей компаньона. «Ты не знаешь, почему они на нас так смотрят?» с наигранной наивностью спросила Демонесса. «Если не учитывать нашей специфической природы, то...» пусть это прозвучит высокопарно, и их блеклый мир ослепила яркая вспышка. Ниамара засмеялась. Не ожидала, что ты способен сочинить подобное. Даже такой брюзга, как я, порой может выдать что-то не входящее в его привычный лексикон. А как твоя личная жизнь? Не связал ли ты ее с какой-нибудь эльфийкой? После этих слов Америус заметно порозовел. Нет, и если честно, никогда не хотел. Он неторопливо шагал, смотря себе под ноги. «Жизнь при дворе в коалициях убедила меня, что всех алчных представительниц волнует что угодно. Только не сам партнер. Деньги, власть, сила. Но не истинные чувства. Тут алчность не лучше блуда». Он улыбнулся. «Только Деусу этого не говори. Эльфийки могут официально встречаться с одним представительным лицом и при этом иметь в любовниках несколько других грехов». Он помолчал какое-то время и, чтобы продолжить разговор, задал встречный вопрос. «А ты?» Вот уже долгое время мне не до этого. Дом Мерсерус захватил и эту часть моей жизни. Что ж, могу представить. Первое время, когда я только вступил в должность советника, приходил домой и сразу валился с ног. «Кстати, как твой палец?» — вспомнила Варонесса. «Все нормально, будто ничего и не было. Ты повел себя очень благородно, Америус. Я лишь сделал то, что требовалось, да и любой из нас поступил бы точно так же». «Ты себя недооцениваешь. В тот момент по лицу Деуса было видно, что он вообще пожалел о том, что присоединился к нам». Америус усмехнулся, вновь вспомнив его реакцию, и уверенно свернул с беспокойной торговой аллеи на небольшой пирс. Пришвартованные лодки были художественным творением, не лишенным знакомого алчного изящества. Их носы были украшены расписными черепами, из глазниц которых струился блеклый свет». В лодках стояли перевозчики, внешне неотличимые друг от друга. Темные фигуры, облаченные в мантии, неподвижно ждали новых пассажиров. «Мы могли бы дойти пешком», кинув удивленный взгляд на соратника, сказала Неомара. «Я решил разнообразить нашу прогулку». Америус ступил одной ногой на покачивающуюся лодку и протянул руку Демонессе. Та не отказала ему в проявленной любезности, хоть и понимала, что с ее ловкостью помощь скорее понадобилась бы нерасторопному напарнику. Эльф и сам об этом догадывался, но выполнял принятые галантные жесты. «Куда плывем?» — из капюшона выглянуло едва различимое лицо. «Мы как сразу на главную площадь или по видовому маршруту?» Мак обратился к неамари, усаживаясь спиной к лодочнику. «Тебе решать?» ответила она. «Тогда проплывите вдоль островов жилого квартала Гальвандес с остановкой на главной площади». Лодка тронулась. Она медленно плыла по алчным водам, создавая еле заметные волны. Суета самой оживленной улицы уносилась все дальше, оставляя двух грехов в блаженном ночном безмолвии. Неомара очарованно оглядывалась по сторонам. В Тельвейс-Антире она была не в первый раз, но каждый визит оборачивался новыми восторгами. В глади реки Тир отражалось все наследие алчного народа. Баронесса посмотрела на магический купол, защищающий своих жителей от всевозможных невзгод. В эту живописную панораму идеально вписывался образ сидящего в лодке Америуса, от которого так и веяло благородством и притягательной отчужденностью. Мир и его окружение были ему не близки и неинтересны. Америус чувствовал ее взгляд, но не позволял себе смотреть на Демонессу. Пересечься взглядами значило бы открыться, а потемки его души были загадкой порой даже для него самого. Его противоречивые чувства и внутренняя борьба со своими установками постоянно заставляли эльфа изучать себя и терпеть неудачи. Тишина уже длилась слишком долго, и он обдумывал темы для разговора, которые мог бы начать. К счастью, неловкое молчание прервал удивленный возглас Неамары. «Неужели это все?» Она пристально смотрела вглубь реки Тир. Души алчности, да, ждут своей очереди, бедняги. И, по-видимому, ждать придется долго. Темное владения как никогда переполнены неисправимыми грешниками. В воде плавали многочисленные светящиеся тени. Они проносились рядом с лодкой, заманивая присоединиться к их бесцельному странствию. Неомара наклонилась к воде, рассматривая танцующие вокруг лодки силуэты. «Лучше долго на них не смотреть», — предупредил некромант. «Я не раз был свидетелем неожиданных заплывов. Многие переворачивали лодку, попутно цепляя с собой пассажиров и лодочников придачу. Да и вода тут ледяная». Над рекой кружил ворон, готовясь приземлиться на плечо Америуса. «Смотри, что я украл прямо из рук одного богатенького мага», — похвастался Вейл своим уловом, положив блестящий предмет на сиденье эльфа. «О нет, верни это обратно владельцу, сейчас же!» Подвинул он брошь ближе к ворону. «Но ты сам меня учил воровать!» — упрекнул мага-питомец. «Что за наглая ложь? Ладно, ладно, но как ты себе это представляешь? Простите, это ваше. Я передумал. Или, нежайше кланяюсь, при полете зацепил когтями. Меня это уже не волнует». «Как не тактично! Ты же в ответе за тех, кого приручил. Вообще-то я не собирался тебя приручать». Америус вздохнул, прикрыв глаза. «Пожалуйста, оставь меня хотя бы сейчас!» Вейл повернул голову, чтобы взглянуть на причину, препятствующую их разговору. «Так-так, ты, наконец, нашел себе пташку. Вкус у тебя недурственный. Но ты поаккуратней. Рыжая бестия наиграется с твоим хрупким сердцем и бросит. А дальше-то мне жить с тобой и залечивать твои душевные раны!» «Ты сам напросился!» Америус потянулся к птице, пытаясь ее схватить. Ворон тут же взлетел, не даваясь ему в руки. «Ты же мог меня поранить!» «А хотя нет, не мог. Скорость и реакция — не твой конёк!» Некромант готовился сказать птице пару ласковых на прощание, но Вейл уже исчез, подтвердив этим свою правоту. «Мы причалили!» — объявил лодочник. Толчок о пристань поставил точку в его предложении. Лодочник набросил на кнех верёвку и крепко привязал её. Америус помог неамари выбраться и заплатил ему. Каменная лестница вывела пару прямо на площадь, где находился дворец». «Зайдёшь со мной или подождёшь здесь?» – спросил Ниамару Мак. «Лучше подожду». «Понимаю», – улыбнулся он. «Скоро вернусь». Он действительно вернулся спустя несколько минут. Было заметно, что Мак торопился, чтобы не заставлять свою спутницу ждать. Обратный путь они прошли пешком. Их разговоры уже не были такими откровенными, и по большей части Неамара задавала вопросы о тех местах, через которые пролегал их маршрут. Эльф охотно делился знаниями, справляясь с этим лучше любого гида. Демонесса и не заметила, как они снова оказались у Шарле де Лантье. «Мне кое-что еще надо сделать», — сказал некромант, остановившись напротив заведения. «Не забудь, скоро начнется вечер поэзии», — напомнила баронесса. «Я как раз подоспею к началу.